Третья. Сирийская пустыня. Катафракты. Вождь, там за холмами человек лежит. Посланый на разведку Гиппид подскакал к Скульди и придержал коня. Что за человек? спросил трибун Латиклавий первого германского легиона. Впрочем, сейчас вряд ли кто-нибудь узнал бы в Скульди не то, что трибуна, но даже и просто римлянина. Голова его по-здешнему обычную была замотана платком, оружие и доспехи были укрыты просторным плащом из грубой серой шерсти. Легионер ответил разведчик: "Птицы показали. Что вокруг? Никого. Поехали, покажешь." Легионер лежал на спине и глядел в небо. В небе кружились стервятники. То есть недавно они уже сидели на земле и присматривались к будущему обеду, но люди их спугнули. Одежда лежащего была в пятнах запекшейся крови, ножны меча пусты, в руке — обломок сигнума. Скулдис пешился, похлопал человека по заросшей щетиной щеке. Тот глухо застонал, перевел взгляд на Герула. Бессмысленный взгляд. Попытался что-то сказать, не получилось. Дайте ему попить, распорядился Скулди. Легионеру приподняли голову, сунули в зубы горлышко фляги. Тот присосался, пил жадно, захлебывался, кашлял и снова пил. Скулди поднял сигнум. На изувеченном сигнуме значилось первая кентурия третьей когорты шестнадцатого флавиева крепкого легиона. Что он здесь делает? недоуменно поинтересовался один из готов. «Лагерь шестнадцатого там!» «Вот мы у него сейчас и спросим», — произнес Скулди, наклоняясь над легионером. «Давай-ка, парень, выкладывай. Как ты сюда забрел?» Всадники рассыпались по холму, меча стрелы и издали, но и стараясь держаться за пределами прощного броска. «Сомкнуть ряды! Плотнее! Плотнее!» — рычал кентурион. Впрочем, и без его команды легионеры знали, что делать. Хорошо, что у них были старые скутумы, а не новомодные овальные щиты. Вражеские лучники били навесом, и большая часть стрел падала прямо на головы, вернее, в поднятые вверх щиты центральных ширинг. Стой! скомандовал кинтурион, и восемь десятков легионеров застыли на месте. Ждешь, когда у них закончатся стрелы? поинтересовался прикрывший командира щитом опцион. Жду, согласился Кентурион, смуглый крепыш, ветеран, поднявшийся из простых легионеров и умевший ценить жизни своих людей. Кентурия, планивая смену пограничного гарнизона, следовала обычным порядком, когда откуда ни возьмись налетели парфяне. Легкая конница. Момент был выбран удачно. Дорога проходила между холмов. Вдобавок Кентурия была достаточно далеко и от лагеря, и от пограничной крепости. Позже, думал Кентрион, кто-то получит изрядную взбучку за то, что проморгал вражеский рейд. Но это позже. А он уже потерял двоих, в том числе своего заместителя Опциона. Стрела пробила ему шею. И еще одиннадцать ранены, причем трое тяжело и не могут сами передвигаться. Кинтерион ругал себя за беспечность, но теперь уже ничего не поделаешь. Оставалось надеяться, что сигнал Букины услышат и подойдет помощь конница Ауксилариев, или у персов кончится стрела. Надеждам Кинтериона не суждено было сбыться. Тяжелый топот, от которого задрожала каменная поверхность доброй римской дороги, возвестил, что подмога подошла не к кремлянам. Конная стена тяжелой парфянской конницы вынеслась из-за поворота и устремилась на легионеров. Катафрактов было немного меньше сотни. У римлян был бы шанс устоять, если бы у них были длинные копья, и вокруг не велились конные стрелки. Римляне кое-что успели, например, перестроиться и метнуть в противника спикулумы, новые дротики, которыми к недовольству понимающих в войне легионеров заменили традиционные пилумы. Но чтобы остановить закованного в железо всадника, требовалось кое-что посильнее, например, тяжелая стрела скорпиона. Дружный залп легионеров не принес вреда катафрактам. Откуда здесь латная конница Парфиан успел подумать кентурион, прежде чем длинное копье прошибло скутум, руку и грудь римского офицера, командовавшего кентурией? Вскоре все было кончено. Спешившиеся лучники добивали раненых и собирали трофеи. Четверо пленных легионеров мрачно глядели, как убивают их товарищей, но помочь не могли. Это стоило бы жизни им самим. Впрочем, их жизни сейчас стоили немного. Командиру катафрактов подали сиигном значок кинтурии, немного помятый копытами персидских лошадей. Что здесь написано? – спросил командир благородный перс, приходившийся дальней родней шехиншаху Ардасиру. Первая кинтурия третьей когорты шестнадцатого флавеева крепкого легиона, – подсказал толмач. Отошли те отовремянский лагерь, распорядился перс. Вот этот, прикрытый железным пальцем, указал на одного из римлян. Отнесет остальных. Палец прочертил в воздухе короткую черту, и в тот же миг персидские мечи упали на головы пленников. Мгновение и в живых остался только один, тот, которому повезло. Объясни ему, велел перстолмачу, наш великий царь сообщает римскому императору, что отныне. Граница будет проходить здесь, на этом самом месте. Ты все запомнил? – поинтересовался толмач, переводя слова командира. Легионер молчек кивнул, бросил полный ненависти взгляд на горбатое и обрамленное кудрявой бородой лицо перса, развернулся и прихрамывая двинулся на запад. Ему предстояло пройти чуть больше двадцати миль, пустяк для хорошего легионера. Если только он не ранен и не ослаб от потери крови. Раны персов не заметили, повезло. Иначе Горбоносы наверняка выбрал бы другого посланца. Раниный безсилен откинулся на руки державших его германцев, а Скульди задумался. Потом сказал: "Думаю, ты немного заблудился, парень. Но ты и везунчик. Если бы мы на тебя не наткнулись, к вечеру твои глаза уже достались бы вот им". Герул показал на небо, где в честной надежде на добычу рисовали круги пары пожирателей падали. Он снял с седла бурдючок, в котором булькала поска – жидкий замес из винного уксуса, воды и яиц, любимая питательная смесь римских легионеров, и сунул в руки раненого. Взбодрись, солдат, да лагеря всего трямили. Значит, я почти дошел. Растрескавшаяся губа легионера тронула улыбка. «Дошел, да не туда. Это лагерь не шестнадцатого, а первого Парфянского. Ты миль шестьдесят отмахал, парень. Молодец!» Варвары уважительно переглянулись. «И верно, молодец! Но я должен... Ничего ты не должен, перебил Скулди. Без тебя разберутся, солдат. Сажайте его на лошадь и езжайте вперед. А мне надо немного подумать». Выходит, персы перешли границу вот здесь, у Нисибиса. Ганори Плавт ткнул пальцем в рельефную карту провинции. А куда тогда делись мои легионеры? Скульди пожал плечами. Я бы на твоем месте постарался это узнать. Уж постараюсь, не сомневайся, заверил префект первого Парфянского. А ты, давай ка езжай к Черепу. Он сообразительный, быстрее нас разберется. Скульди не спорил. У него уже имелось собственное мнение, но озвучивать его Ганорию Плавту он не стал. Через два дня заполоненный насквозь пропитавшийся лошадином потом Скульди вошел в заставленный дорогой мебелью, пахнущий благовониями таблине наместника провинции. Ну что, спросил наместник после обмена приветствиями, Скульди доложил. Наместник Геннадий Павел выругался на неизвестном языке, похожем на язык боранов. Понятно, сказал он, но не очень. А где твой легат-требун? Так Скульди узнал, что его легат Ирикс Алассея в Антиохию так и не вернулся.